Глава 56. Воскресный отдых. Решение. Наступило утро воскресенья, дня отдыха. Все так много работали, что с наслаждением отдыхали. Днем было решено в понедельник приготовиться к возвращению в деревянный дом. Скот останется на пастбище, возьмут только одну козу ради молока. Палаток тоже не снимут и в них сложат несколько кухонных принадлежностей на тот случай, чтобы, если Уильям и Риди отправятся за бананами, ямовыми корнями или с целью посмотреть на скот, они могли приготовить себе кушанье. Во вторник Риди и Уильям переправят в лодке постели и другие необходимые вещи, на что потребуется рейса два. Мистер и миссис сигрев с детьми и Юноной позавтракают рано и пройдут пешком через лес. Когда все эти решения были приняты, маленькое общество окончило ужин. Уильям снова заговорил о животных. Не прошло и пяти минут, как мальчик задал новый вопрос. «Папа, глупого человека всегда называют ослом. Разве осел такое глупое животное?» «Нет, Уильям, напротив, очень умное, но упрямое и неуступчивое. И его называют глупым за эти черты. Обыкновенно говорят...» «Глуп, как осёл, как свинья или как гусь. На них клевещут. Это умные создания, но очень упрямые. Впрочем, осёл, которого мы встречаем в Англии, плохой образчик своего вида. Английские ослики малы ростом, и благодаря дурному обращению и неподходящему для них корму кажутся тупыми, скучными. Да и климат Англии слишком холоден для осла». На юге Франции, на побережье Средиземного моря, осёл гораздо красивее, особенно же он хорош в жарком поясе. В Гвинее под экватором он красив, жив, боек. В древние времена в Азии, особенно в Палестине и Сирии, ослы пользовались доброй славой. «А разве климат так сильно действует на животных?» – спросил Уильям. «Конечно, и не только на животных, но и на растения, и на людей». Ласкар, или туземный мореплаватель Индии, на родине жив и бодр, но совсем меняется на севере. Тем не менее, многие животные способны переносить перемену климата и даже перемену пищи. Например, лошадь, которая произошла из Аравии, может жить во всех поясах. Тоже можно сказать о домашнем скоте, коровах, овцах, свиньях и так далее. Платоядные животные – волк, лисица, медведь – Тоже живут в разных климатах, так же, как и многие грызуны, например, зайцы, кролики. Большая часть животных по мере удаления теплых стран приобретает густой покров из шерсти. Теперь еще одно замечание Уильям. Животные отлично приспособлены к тем условиям, в которых им приходится жить. Возьмем для примера верблюда, который живет в пустынях Африки и Азии. Его называют кораблем пустыни, потому что пустыня – море песка. Его ноги так устроены, что он без труда шагает по песку. Он питается самыми грубыми растениями и солончаковыми травами. В его желудке находится влага, и потому он может очень долго оставаться без питья. И благодаря этому верблюд сделался великим благодетелем для жителя пустыни. Да, милосердие Господа неисчерпаемо, Уильям.